Глава сороковая Дамина шла по коридору с высоким потолком и колоннами, украшенными древними картинами. Она не чувствовала напряжения или скованности. О земных хранителях, сопровождающих её, нельзя было сказать того же. Она потребовала этой встречи после очередной неудачи. Ангелы были недовольны. Не только небесными хранителями, самими собой. Местли рвала и металла, после обнаружения двух смертных и Создателя. Ангелы отбыли обратно на небеса, оставив разбираться с земными проблемами хранителей. Аделис прошла мимо двух парней, спящих в гостиной. — Почему она оставила своего подопечного? — спросила Дамина. — Они забрали Сару. Дамина стиснула зубы. К ним подошла женщина — Каретта. Её перевели с западного побережья пару лет назад. Карета хорошо чувствовала энергетику ангельских существ, поэтому её помощь была неоценима. «Этот Создатель отличается особой энергией», — заметила она. «Я ощущаю её повсюду». «Что насчёт энергии Брайана Эвенза?» — спросила Дамина. Карета едва коснулась лица Брайана. «Энергия была сильна». Но он подавил её. «Осознанно?» «Не могу сказать». Дамина еле сдерживала нарастающую тревогу. Ей нельзя было показывать страх. Большинство хранителей армы верили, что проблема заключалась только в Элисон и Сэм. Если правда выплывет наружу... «Я чувствую энергию ещё двух других», — добавила Карета. «Земного хранителя и ангела». Но это странная энергия. Она словно искажена». Домина нахмурилась и переглянулась с Аделис, но та не смотрела на неё. «Ангела?» «Нет. Наблюдатели. Здесь явно был наблюдатель». Аделис пристально разглядывала подопечного Эллисон. Домина оставила её в этом доме и приказала хранителям привести всё в порядок. Она спросила у Каретты, Узнает ли она хранителя по энергии, если окажется с ним в одном помещении? Ответ был положительный. Теперь они вдвоем шли по коридору старинного особняка, ближайшего места, где находился Верум. У земных хранителей были традиции, которых не было у небесных. У последних вообще не было их. Поэтому Дамина с непониманием относилась к желанию смертных основывать Верум в подобных местах. Это собрание было созвано по её инициативе, и в этот раз она не позволит затыкать ей рот. Массивные двери с резными узорами открылись перед ней. Карета молчала всю дорогу, готовясь выполнять задание. Пока Дамина будет говорить, Карета исследует зал. Это была мелочь, в которой они нуждались. Дамина знала, чья энергия осталась в доме Брайана Эвенза и его сестры. Нужны были доказательства и их оглашение. Туфли застучали по деревянному полу. Около двух десятков земных хранителей повернулись к ней. Дамина поприветствовал её Рид Джонсон. «Здравствуйте!» «Прошу, проходите!» Он указал на небольшой подиум, на котором стоял недавно. Дамина поблагодарила его. Пока она шла, взгляд цеплял знакомые лица — Роберта Харда, его дочери, ещё нескольких хранителей, которые периодически появлялись в армии. Все нервничали. Она понимала, ведь Дамина никогда не приходила на эти собрания раньше. Все важные вопросы решались в армии или напрямую с Рейдом Джонсоном. Собрать старейшин-хранителей было важным требованием. Дамина поднялась на подиум и приступила. «Элисон Элмерс и Сэм Сандерс снова сбежали!» Её голос эхом ударился о высокий потолок. Хранители зашептались. На этот раз они взяли с собой только одного создателя — девушку. «Почему они оставили парня?» — спросил пожилой мужчина с длинной бородой и бледными глазами. «Причины нам неизвестны, но мы точно знаем, что они покинули страну. В доме чувствуется энергия мощного портала. Он перекинул их за пределы Америки». «Вы знаете, кто мог создать такой портал?» — спросил Рид. «Нет, небесные хранители не смогли почувствовать». «А ангелы?» — с вызовом спросил Роберт Харт. Его надменный вид раздражал Дамину. Она убрала руки за спину. «Ангелы вернулись на небеса, чтобы оттуда проследить за передвижениями девушек. Но это ещё не всё», — Дамина махнула рукой Коретти. Та покорно подошла. Это Карета. Она способна считывать энергетику ангельских существ. В доме Брайана Эванса Карета почувствовала энергию наблюдателя. Шёпот перерос в настоящий гул. Вы можете не сомневаться в профессионализме Кареты. Она занимается этим больше трёхсот лет. Несколько старейшин призвали к тишине. Они что-то зашептали друг другу, А потом посмотрели на Рейда. В этот момент за спинами старейшин открылась скрытая дверь. Оттуда вышел Кайл Джонсон вместе с его братом, Николасом. Старший Джонсон выглядел неважно. Бледное лицо, впалые щёки. Дамина едва удостоила его вниманием. Важен был не он. «Я хочу сказать, что это подтверждает все мои слова касательно беглянок». При этих словах Кайл, придерживающий брата, поднял голову и хмуро посмотрел на Домину. «Они сотрудничают с наблюдателями. Их энергия повсюду там». Домина знала, что это будет прямым попаданием. Если они захотят, то смогут проверить Карету. Она была готова предоставить доказательства и подробную информацию. «Вы так отчаянно доказывали нам, что они виновны?» сказала какая-то женщина. Её лицо было знакомо, но имени Дамина не помнила. «Наверное, вы счастливы!» «Азера», — строго сказал Харт. Азера вышла в центр и остановилась перед подиумом. «Я не удивлена, если ваши слова окажутся правдой теперь. Я не буду удивлена, если после всего, что вы сделали с ними, они всё-таки перешли на их сторону». Дамина вздохнула. Хранители снова заголосили. «Вы обвиняете нас?» — спросила Карета. — Да. Трое небесных хранителей, которые сопровождали Домину, призвали свою энергию. Их руки окрасились в разные цвета. Земные хранители достали оружие и призвали свои ауры. Беспорядок творился несколько секунд. Всё это время Азера и Дамина прожигали друг друга пронзительными взглядами. — У вас нет ни одного основания обвинять нас, — сказала Дамина. «Вы так думаете? Как насчёт того, что вы пытали земных хранителей?» «Мы уже обсуждали это», — вмешался Харт. «Они...» «Они небесные и земные одновременно. Сэм Стефорд продемонстрировала нам это в армии, применив две сущности одновременно». Азера посмотрела на старейшин. «Мы позволили небесным пытать этих девушек, хотя они не имели никакого права принимать решение». «Мы могли!» «Вы могли делать это раньше, когда всем казалось, что девушки только небесные». Дамина была возмущена тем, что её перебили. Азера не собиралась сдаваться. «Для дальнейших действий вам требовалось наше согласие, и я не понимаю, как ты, Харт, мог дать его». Решение принимал не Роберт Харт. Все это знали. «Ваши люди приходили в арму и следили», чтобы ситуация не выходила из-под контроля. «Вы думаете, я не понимаю, что происходило, пока Эллисон Элмерс была без сознания? Вы полагаете, что мы не знаем о ваших силах, которые проникают в сознание?» Дамина промолчала. Она не была готова вступать в эту словесную перепалку, поэтому приказала небесным хранителям убрать оружие. Она повернулась к старейшинам. «Мы пришли сюда за вашей помощью», Дамина посмотрела на Азеро. «Я действовала, исходя из общих интересов. Если у вас хватает наглости обвинять меня, то это ваша проблема». «Что за помощь?» спросила женщина-старейшина. «Девушки убежали из страны. У нас есть возможность отслеживать Южную Америку, Австралию и Африку. В Евразии большей силой обладают земные хранители, особенно в Европе». «Вы хотите, чтобы мы подключили свои силы для поиска девушек?» спросил Рид Джонсон. «Да». Он в замешательстве посмотрел на старейшин. Дамина больше не собиралась задерживаться в этом месте. Помимо энергии наблюдателя, там был замечен ещё один след. Со своего места Дамина не видела его, но знала, что он слушает. «Это имеет отношение к нам?» — спросила Азера грубым голосом. — Самое прямое, потому что это след земного хранителя. Вздох недовольства прошёлся по залу. Кто-то выкрикивал, что это не может быть правдой. Большинство считало, что это невозможно. Рейд Джонсон громко крикнул. Все затихли. Он устало посмотрел на Домину. — Вы знаете, чья это была энергия? Домина посмотрела на Каретту. Она уже подала ей сигнал. Они были правы. Карета сделала уверенный шаг вперёд и назвала имя Кайл Джонсон. За несколько дней погода в Нью-Йорке изменилась до неузнаваемости. В снег сменили слабые дожди. Серый вид города начал преображаться с помощью разбухших почек на деревьях и ранних цветов. Воздух стал тёплым, прогретом. Весна пришла слишком быстро. Брайан сидел на скамейке в центральном парке и разглядывал прохожих. Его мысли крутились от странных природных явлений, накрывших город. До побега Элисон, Сэм и Сары он словно трос позволил Сэм усыпить себя, будто это было способно лишить его всех проблем. Брайан расстегнул куртку и откинулся на спинку скамьи. Это был первый день спустя неделю, как он вышел из дома и оставил Бриз который яро вызвался приглядеть за ней. Они проснулись одновременно, и Брайану пришлось успокаивать разъярённого Дэйва. «Они снова бросили нас!» «Нет, только меня!» «Тебя в прошлый раз брали с собой!» Он рвал и метал, корил себя, что уснул. Дейв пока не понимал, что за его приятными сновидениями стояла Сэм. Спустя пару дней он приутих и сказал, что будет ночевать с ними на случай, если девушки вернутся. «Они взяли Сару», — сказал как-то он. «Я уверен, что они не собирались никого брать. Почему всё-таки взяли?» Брайан никогда не размышлял вместе с ним, несмотря на то, что только Дейв и общался с ним. Бри, очнувшись на следующий день, сказала Брайану, что он настоящий кретин, и перестала с ним разговаривать. На мгновение Брайан испугался, что она снова замкнётся в себе. Но её протест относился только к брату. С Дэйвом она оставалась милой. Брайан услышал тихие шаги за собой. Невысокая фигура села рядом с ним под тени деревьев. «Разгуливаешь по городу?» — спросил он. Катрина слабо улыбнулась ему. «Ты наконец-то отозвался на моё послание». «Почему до этого не приходил?» «Не мог», — Катрина промолчала. «Почему ты захотела встретиться?» «Я думал, что ты вернулась в Клейтон». «Не хочу подвергать город опасности». Катрина повернулась к Брайану всем телом. «Я хотела поговорить о твоём решении остаться здесь». Брайан напрягся и приготовился возразить. Но Катрина снова ошарашила его. «Вернее, я хочу поговорить о причинах, из-за которых ты принял это решение». Брайан не мог посмотреть ей в глаза. «Ты знаешь, кто отправил Элисон и Сэм ко мне?» «Адэлис», тихо ответил Брайан. «Я давно знаю её. Мы дружили, когда были на небесах. Ты знал, что она была ангелом?» Брайан покачал головой. «Я знаю Адэлис так же хорошо, как и Домину. И я точно знаю, что чувствовала её энергию на тебе последние дни. «Чего ты хочешь от меня?» «Ты встречался с ней, верно?» «Когда?» Брайан не думал, что был смысл отрицать. Катрина не стала бы звать его навстречу, не будь она уверена в своих подозрениях. «Через пару дней после нашего возвращения магазин возле нашего дома был закрыт, и мне пришлось выйти за пределы твоего купола. Как она нашла тебя?» «Не знаю. Наверное, она всегда знала, что мы будем там. Но не выдала нас. Она беспокоится о судьбе Эллисон и Сэм. Что она сказала тебе?» Брайан не был уверен, что хотел возвращаться в тот момент снова. Но мысли унесли его. Он стоял у стеллажа с зубной пастой, когда в паре метров от него остановилась женщина. Брайан сразу понял, что она небесный хранитель. После того, как она назвала своё имя, Брайан расслабился, но быстро напрягся, увидев злость на её лице. «Ты должен разорвать эту связь между тобой и Эллисон». Брайан недоумённо посмотрел на Аделис. «Ваша любовную связь. Это вредит Эллисон». «Я так не думаю», — возразил Брайан. Он опустил руки и с вызовом посмотрел на неё. «Почему вы не зовёте подкрепление?» «Почему не сдаёте меня?» «Потому что это навредит девочкам». Аделис оказалась рядом с Брайаном и окутала его своей энергией. «Разве ты не понимаешь, что опасен для Элисон?» «Это из-за тебя она оказалась в армии. Из-за тебя Дамина пытала её». «Это неправда». Пакет выпал из рук Брайана. Всё вокруг побелело и застыло. Аделис остановила время, и впилась в Брайана убийственным взглядом. «Если бы не ваши чувства, ничего из этого бы не произошло. Неужели ты не понимаешь, Брайан? Ты позволил этому произойти. Ты должен был отвергнуть её». Брайан собрался снова возразить, но все слова куда-то делись. Он задумался над смыслом сказанного о Делис. У него была возможность прекратить это. Он точно знал, кто такая Эллисон. и всё равно отпустил ситуацию, позволив чувствам взять верх. «Эллисон в смертельной опасности из-за тебя из-за твоих чувств!» Слова Аделис резали ножом. «Почему ты мучаешь её? Если у тебя будет выбор, ты правда выберешь её, а не свою сестру?» Брайан смотрел в пол. «Она влюбилась в тебя, а ты разобьёшь ей сердце. Я не собираюсь выбирать Бри». «И Эллисон тоже!» Брайан уверенно шагнул к Аделис. «Они обе важны для меня, и я не стану выбирать. Я останусь с Эллисон и продолжу присматривать за Британи, пока у меня есть время». Аделис пыталась справиться со своими эмоциями. «Эллисон умрёт из-за тебя. Она умрёт, пытаясь спасти тебя, как своего возлюбленного!» Брайан отшатнулся. «Когда придёт время...» Ты должен будешь выбрать сестру. Аделис открыла портал. Смотри на Элисон каждый день и чувствуй все её страдания, которые она получила из-за тебя. Знай, что это были лишь мелочи. Аделис ушла. Всё снова приобрело цвета. Люди зашевелились. Кроме Брайана. Он продолжил стоять между рядами. Пакет всё ещё лежал у его ног. Жизнь продолжала течь. но его жизнь, казалось, остановилась в тот момент. «Ты позволил ей внушить себе это?» Я сидел возле Элисон и звал её всё время, пока она была без сознания. Я видел, в каком состоянии она была. Слова о а не просто...» Брайан замолчал. Катрина не стала давить на него. «Мы все стали заложниками собственных чувств и эмоций», сказала она. «Ты должен понять». что твоё решение не окончательно. Что ты имеешь в виду? Ваши пути пересекутся, Брайан, и ты не сможешь скрывать от Эллисон свои чувства. Как и она свои. Она ненавидит меня. Это не так. Сердце Эллисон — одно из самых больших. В ней много чувств. Она может быть вспыльчивой, даже хуже Сэм. Но ты должен знать, что её чувства сильны. Ты дорог ей. Возможно, она даже любит тебя. Именно поэтому она ушла. Она приняла твоё решение. Но Эллисон также примет другое твоё решение. «Какое? Ты выбрал бы её?» Катрина улыбнулась. «Ты сказал Аделис, что будешь присматривать Забри, пока есть время». Брайан спрятал руки. «Я люблю Эллисон», — признался он. Но я не хочу, чтобы она страдала из-за меня. Не хочу, чтобы она отвлекалась от поиска сфер. Вот это верное решение», — заметила Катрина. Она тоже откинулась на спинку и медленно посмотрела на парк. «Они найдут свой темп, и тогда мы найдём их и поможем». «Все?» — спросил Брайан. «Все».